Глава вторая. Мэриэн и Лилиэн. В дверях девушки останавливаются при виде огромной тощей собаки, который выбегает из конюшни и, неуклюже виляя хвостом, направляется к ним. К ней чрезвычайно подходит ее кличка Волк, так как, даже ласкаясь, она сохраняет мрачный и свирепый вид. Очевидно, она чего-то хочет и особенно ластится к старшей сестре Мэриэн. «Здравствуй, волк!» — говорит девушка. «Я вижу, ты голоден, бедняга, и у тебя совсем подвело живот. Что бы дать ему, Лил?» «Не знаю, сестрица. У нас для бедного пса ничего нет. Кажется, есть немного оленины. Боюсь, отец не позволит отдать ее волку. Он говорил, что ожидает кого-то к обеду. Ты не знаешь, кого? Этот вопрос, заданный с лукавой улыбкой, неприятен старшей сестре. Ее лицо затуманивается. «Знаю. Но со мной этот гость. Обедать не будет. Я нарочно захватила ружье, так как намерена пообедать в лесу. А, скорее всего, обойдусь совсем без обеда. Но не бойся, волк. Буду я обедать или нет, ты свой завтрак получишь. Но в самом деле, Лил, я не представляю себе, чем мы накормим сейчас нашего пса. Я могла бы подстрелить одного из тервятников, которые сидят на том дереве. Но даже собака не дотронется до этих мерзких птиц. «Посмотри, сестрица. Вон белка. Я знаю. Волк их ест с удовольствием. Только как-то жаль убивать эту малютку». «Ничуть. Эта малютка — ловкая воровка. Она только что побывала в нашем амбаре. Убив ее, я сделаю два добрых дела. Накажу воришку и вознагражу преданную собаку. кш негодная». Вспогнутая белка с молниеносной быстротой мчится к ближайшему дереву. Заметив ее, волк стремглав бросается за нею, но собаке редко удается догнать этих юрких зверьков, даже на земле. Белка мигом взбирается на дерево и, усевшись на высокий сук, с пренебрежением смотрит вниз на своего бессильного врага, по временам вызывающе помахивая хвостом. Самоуверенность глупого зверька губит его, Не сомневаясь в своей безопасности, белка не прячется в глубине листвы, а сидит на самом виду, в развилке сука, являясь прекрасной мишенью для охотницы. Девушка поднимает ружье к плечу, прицеливается и стреляет. Зверек, перевернувшись несколько раз в воздухе, падает прямо в пасть голодного пса, который тут же с жадностью его пожирает. Мэриен ничуть не удивляется такому искусству так же, как и ее сестра. Для них в этом нет ничего необычного. Ты должна научиться стрелять, Лил. Зачем, сестрица? Ты ведь знаешь, что у меня нет ни любви к стрельбе, ни твоей ловкости. Ловкость дается практикой. А умение стрелять очень полезно. Оно может когда-нибудь пригодиться. Знаешь, отец рассказывал, что когда в наших местах жили индийцы, каждая девушка умела обращаться с ружьем. Правда, здесь теперь живут только мирные индейцы. Ну а что, если бы ты повстречала в лесу медведя? Я бы, конечно, убежала от него, а вот я бы этого не сделала. Мне еще не приходилось встречаться в лесу с медведем, но я бы не прочь, чтобы это случилось. Ты пугаешь меня, милая мэриин Лучше не надо. Я всегда беспокоюсь, когда ты надолго уходишь в лес. Я боюсь, что какой-нибудь страшный зверь растерзает тебя. скажи Зачем ты ходишь в эти дикие дебри? Не понимаю, что за удовольствие бродить по лесу совсем одной. Одной? Может быть, я не всегда одна? Последние слова Мэриэн произносит так тихо, что Лилиэн не может их расслышать и видит лишь ее улыбку. «Видишь ли, дорогая Лил, — продолжает Мэриэн громче, — у нас с тобой разные вкусы, ты еще очень молода, И предпочитаешь читать оставшиеся после твоей матери книги и рассматривать в них картинки. Моя же мать не оставила мне ни книг, ни картинок. У нее их не было. Да, я думаю, она ими и не интересовалась. Ты ведь знаешь, она была наполовину индианка. И я, наверное, пошла в нее, так как предпочитаю не картинки, а подлинную жизнь. Мне нравится бродить по лесу, а все те опасности, о которых ты говоришь, просто вздор. Я не боюсь ни медведей, ни пантеры. Никакого бы то ни было другого четвероногого. Мне гораздо страшнее некое двуногое животное. А встреча с ним грозит мне как раз в том случае, если я останусь сегодня дома. Мэриен умолкает и погружается в раздумье не лишённое горечи. Лёгкое облако грусти ложится на её лицо. Она начинает заряжать ружьё. Но делает это так рассеянно, что даже просыпает порох. Последние слова сестры и ее задумчивый опечаленный вид удивляют Лилиен. Но продолжить разговор ей не удается, так как внезапно мимо них с угрожающим рычанием проносится волк. Какой-то всадник приближается к участку скваттера. Это худощавый мужчина, лет тридцати, который с первого же взгляда производит отталкивающее впечатление. «Приведи гостя». Мэриен еще больше омрачается. Сестра же ее остается равнодушной. Новоприбывший им знаком. Это Джошуа Стеббинс. Школьный учитель. Иссоом Пфила. Он друг их отца. И, как известно Лилиен, именно он и ожидается сегодня к обеду. Ее внимание привлекает только то, что гость одет сегодня лучше, чем обычно. И что покрой его платья совсем иной. «Посмотри, сестрица!» Говорит она, весело смеясь. «Как наряден сегодня мистер Джош. Черный сюртук и жилет. Стоячий воротничок. Он, как две капли воды, похож на методистского священника из Сомпфила. Может быть, он тоже стал священником? Это, положим, не удивительно Говорят, он очень учен. Если это так, мы еще, пожалуй, услышим его проповедь на следующем молитвенном собрании. Вот будет интересно». Прелестная девушка от души смеётся своей забавной выдумке Птицы, услышав её звонкий серебристый голосок, умолкают, словно прислушиваясь к музыке, более мелодичной, чем их пение. Пересмешник вторит ей, но Мэриена остаётся серьёзной. Она тоже заметила, что Джош Стеббинс одет иначе, чем обычно. Однако на неё это производит совсем иное впечатление. Она не только не улыбается при виде всадника, Но лицо ее становится еще суровее. Мэриэн на несколько лет старшей сестры и давно понимает, что на свете существует зло. Она достаточно хорошо знает Стеббинса, чтобы питать к нему неприязнь. Судя по его внешности, у нее есть для этого все основания. И Мэриэн знает, зачем он сегодня приехал. Он приехал ради нее. Она встречает гостя не очень любезно, едва скрывая свое отвращение. Даже не будучи проницательным, учитель мог бы его заметить, но он не обращает на это ни малейшего внимания. Держит он себя так не потому, что преисполнен чванство. Стеббенс — человек совсем иного склада, но его саркастически самоуверенный вид и невозмутимо наглое поведение неприятнее всякого чванства. Черты эти проявляются решительно во всем. И в лаконичной манере его приветствия, Здравствуйте, барышни. Отец дома? И в том, что он без приглашения соскакивает с лошади и грубо толкает волка, стоящего на его пути, когда ведет свою лошадь к конюшне. И, наконец, в том, как он перекидывает седельную сумку через руку и входит в дом, так, словно он здесь хозяин. В хижине его встречает сам скватер. Даже случайный наблюдатель мог бы заметить странную разницу в их поведении при обмене приветствиями. Гость полон безразличия и циничной самоуверенности. Хозяин взволнован и обеспокоен, и ему как будто не по себе. Что-то многозначительное есть и в самом приветствии, и в последующем маленьком эпизоде. Не успели они обменяться несколькими словами, как учитель спокойно поворачивается и закрывает дверь хижины, причем скватер не протестует ни словом, ни жестом. Его поступок может показаться несущественным, но для Мэриэн он полон значения. Стоя около дома, она наблюдает за всем, не пропуская ни одного движения, ни одного слова. Почему Джош Стеббинс закрыл дверь? Эту грубо сколоченную дверь, которая день и ночь стоит открытая, болтаясь на петлях из сыромятной кожи. Ее закрывают лишь когда дует холодный ветер или с запада несется буря с дождем. Почему же он сейчас закрыл ее, и притом так бесцеремонно? Неудивительно, что Мэриан придает значение этому поступку. Она заметила и то, как был взволнован отец, когда встречал гостя. Ее отец, который в чьем угодно присутствии всегда был смел и независим, и сердце ее болезни нажимается. Для такого непонятного поведения должна быть причина, думает она, и причина серьезная. Некоторое время девушка стоит на прежнем месте. Сестра ее отошла к речке, чтобы нарвать цветов, растущих на берегу. И Мэриэн осталась одна. Не отрывая глаз, смотрит она на дверь хижины. Девушка колеблется. Ей хочется подойти и послушать. Подойти или нет? Она о многом догадывается. Но ей хочется знать больше. Что учитель приехал ради нее, она уверена, но сейчас ее беспокоит другое. Предоставленная самой себе, она сумела бы решительно и быстро отделаться от подобного поклонника. Но почему отец готов сдаться на просьбы своего гостя? Вот что она хочет разгадать. Может быть, причина? Денежный долг. Вряд ли. В лесной глуши не очень считаются законом. И власть кредитора не та власть, которой покорился бы бесстрашный и своевольный Хикман Холд. Вот почему девушку мучат подозрения что существует другая причина. Но какая? Она должна ее узнать. Мэриен делает шаг по направлению к хижине, словно намереваясь подслушать разговор, и снова останавливается в нерешительности. Ее смущают просветы между бревнами и щели в двери. Невозможно подойти близко, не будучи замеченной, и всякая попытка подслушать будет немедленно обнаружена. Но это ли мысль? Останавливает Мэриен заставляет ее вернуться. Или ею руководят более благородные побуждения. Как бы там ни было, но девушка внезапно меняет свое решение. Она отходит от дома и некоторое время стоит, пристально глядя в лес, словно желая броситься в манящую глубь. Прощальный привет сестре. Знак волку следовать за нею. И Мэриен уходит. Куда и зачем? Почему ей нравятся уединенные прогулки? под сенью девственного леса. Любовь к романтическим прогулкам в лесу появилась у девушки лишь недавно, не более месяца назад. Скватер не препятствует увлечению дочери охотой. Больше того, он поощряет его и даже гордится смелой дочерью. Хотя он и белый, но, прожив столько времени бок о бок с индейцами, воспринял многие их взгляды и считает, что охота – самое благородное занятие даже для женщины. Думает ли так же прекрасна и Мэриэн. Или по другой причине она так часто уходит из дома? Последуем за нею в лес. Может быть, там мы найдем ответ на этот вопрос.